Глава 33 Итак, мадемуазель Дюпри, в вашей сумке обнаружили окровавленный нож, завернутый в шарф жертвы. Как вы можете это объяснить? Объяснять подобные вещи — это ваша работа, не моя. Вы разве совсем не хотите помочь следствию? Я вам помогаю. Я работаю, плачу налоги тем самым... Обеспечиваю оплату труда доблестной жандармерии. Как шарф и окровавленный нож попали в вашу сумку? Не знаю. Я вижу этот нож первый раз. А вы должны предъявить мне обвинение или отпустить. Мы вас отпустим. Тем более, что открылись новые обстоятельства по делу. И вы мне, конечно, не скажете, какие... «Кто и когда мог положить эти предметы вам в сумку?» «О! Вы все же верите, что это не мое? Здорово!» «Мадемуазель, оводов для смеха нет никаких. В вашей сумке был найден нож, предположительно такой же, каким убили жертву. Завернут он был в шарф вашей убитой подруги. На ноже были остатки крови. Свиньи! «Свиньи?» — вздрогнула Ирен. «Свиньи», — подтвердил Николя. «Рабочих версий у меня только две. Или вы подложили его сами и сами же сообщили анонимным звонком, что он у вас. Зачем мне это надо?» «Чтобы отвести подозрение». «Или же вас кто-то хочет подставить». Примитивно и непродуманно, но все же. Есть, правда, и третий вариант. Вас кто-то хочет напугать или предупредить. Ирен молчала, и Николя, подождав немного, продолжил. Вы выйдете отсюда. И что дальше? Останетесь один на один с опасностью. То есть все время, что я провела здесь, я провела благодаря вашей заботе. Вы просто защищали меня от опасности. Вы напрасно дерзите. На свободе вы действительно больше уязвимы. Кто угодно может достать вас. Капитан, вы меня отпускаете или задерживаете? Я вас отпускаю. Думаю, что на свободе вы наделаете больше ошибок и выдадите себя. Если вы виноваты, максимум через три дня я докажу вашу вину. Или же вы послужите приманкой для тех, кто в этом замешан. Мне подойдет любой из этих вариантов. «Капитан!» — обратилась к нему Ирен. Николя повернулся и показал всем своим видом, что ловит каждое ее слово. «Вы мерзкий!» Ирен поехала домой, мечтая о душе, чтобы смыть с себя запах заключения и дух камеры. Ей казалось, что ужасный унитаз и соседка пропитали насквозь своим омерзительным запахом ее волосы, одежду и даже мысли. Жандармы, похоже, не собираются искать виновного. Если я окажусь более-менее подходящим вариантом, то глубоко копать в поисках правды они не будут. А может, им и не нужна правда? Может, они как раз хотят ее скрыть? Капитан ведет себя так, будто в чем-то замешан. А вдруг он выпустил меня только для того, чтобы было легче до меня добраться? Или чтобы до меня добрались те, кто убил Катрин и подкинул мне нож? Второе тело, больше улик, легче расследовать. Ну уж нет. Ни приманкой для убийц, ни козлом отпущения для полиции я остановиться не собираюсь. И уж тем более не собираюсь пойти по кругу в тюрьме. Я сама узнаю, кто убил Катрин. А потом с этими данными пойду в газеты. На случай, если жандармерия коррумпирована. Газетчики точно все обнародуют. Подойдя к двери квартиры, Ирен обнаружила, что она не заперта. «Да ладно! Опять?» Бесшумно зайдя внутрь, она взяла в руки тяжелую металлическую статуэтку, стоявшую при входе на столике, и сразу поняла, что это лишнее. Не потому, что в прошлый раз стеклянная пепельница не спасла ее от удара в ухо, а потому что в квартире был полный разгром. В прихожей, в гостиной и спальне... Все валялось на полу. Ящики были выдвинуты, вещи перевернуты, матрасы и подушка порезаны. Кажется, проверили каждый сантиметр, вспарывая, ломая и выворачивая наизнанку. Они искали что-то у Катрин и не нашли. «Теперь это же ищут у меня», — подумала она. Вдруг взгляд Ирен упал на аквариум. Шорстка! Шорстка. Нет, нет, нет. Ирен подбежала к аквариуму, но рыбка плавала брюшком вверх. Вот ублюдки! Рыбка вам что сделала? В сердцах крикнула Ирен. Слезы подступили к глазам. В горле появился комок. Дышать стало трудно, а грудь как будто сильно сдавили. Шорстка! Моя маленькая шорстка! Но тут же она сделала медленный, глубокий вздох, потом еще один и приказала себе собраться. Только не плакать, не плакать. Надо выпить кофе и взбодриться, а потом все здесь убрать. А шорстки я поплачу потом. А сейчас надо решить, что делать дальше.